Глава 14 Ингрэм и бой Феррик выложили деньги на стол и встали. Феррик, ни слова не говоря, с угрюмым видом вышел из комнаты. Ингрэм задержался. Он положил мне руку на плечо, и мы вместе направились к двери. Простите его, Хитклифф, он не умеет проигрывать, хотя и может себе это позволить. Но главное, он подходящий партнер. Могу я еще привезти его? Как хотите. Меня мало заботило, что за двуногие свиньи усядутся за моим столом. Был бы кошелек потолще. Из сумрачных прокуренных комнат мы вышли в утреннюю свежесть. Слуга Ингрэма поджидал с экипажем, в глубине которого только что скрылись полы охотничьего камзола Феррика. И тут в конце аллеи появился еще один экипаж. Я узнал карету мистера Эра. «Принимайте гостей, Хитклифф!» — воскликнул инграм «Вы не обидитесь, если я покину вас, не дожидаясь фейерверка?» И когда второй экипаж, описав дугу вдоль аллеи, остановился рядом с первым, инграм подошел, поговорил через окно с сидящими в нем, кивком показал на стоящей позади экипажа феррика и отбыл. Я ждал, стоя у входной двери. Мистер Р. вышел, с минуту поговорил с кем-то сидящим в экипаже. В темном окне белым пятном мелькнуло ее лицо. Потом направился ко мне с таким видом, будто подбадривал сам себя. Его цветущий вид поразил меня. Сияет, лоснится, будто лошадь, что подготовили к ярмарке. Вот что делает с человеком любовь. — Ну, Хитклифф, улыбаясь, проговорил мистер Р, не пригласите ли нас в дом? — Вы можете войти. — Добро пожаловать, — отвечал я. — А что касается вашей попутчицы, я не приму человека, считающего меня варваром и клевещущего на меня. Улыбка мистера Эра исчезла. — Тогда нам придется остаться здесь. — Отлично. — В чем вы обвиняете ее? — По-моему, обеим сторонам следует сделать шаг к примирению. Видите, она здесь. Она готова простить и забыть. — Легко простить и забыть, когда поле сражения осталось за тобой. — Поле сражения? В каком смысле? — Ты сам согласился уехать. — Когда я довел до вашего сведения свои подозрения, с глазу на глаз, кстати говоря, неприлюдно, Вы уверяли меня не только в невиновности, мисс Эйр, но и в том, что вам известен истинный виновник. Меня это убедило. Я успокоился, хоть и не был полностью удовлетворен. Но когда она высказала свои обвинения, ее вы в моей невиновности не уверяли, лишь мрачно молчали, дав понять ей и мне и слугам, что вы ей верите». Тогда тебе следовало бы разозлиться на меня, не на нее. Я зол на вас, и не сомневайтесь, но, что касается вас, то здесь против одного неблагородного поступка сотни благородных. И, кроме того, это можно понять, если не простить. Ведь вами двигала любовь, а она лишает разума. Но ни первое, ни второе из этих оправданий я не могу применить к мисс Эйр, значит, ты думаешь, что моя Джейн не любит меня? По крайней мере, не настолько, чтобы лишиться разума?» Я уже высказал свое мнение по этому поводу. «Да, черт возьми, ты это сделал! И в недвусмысленных выражениях!» «Ах, Хитклиф, если бы ты только мог понять! Я вынужден был сделать так, чтобы она считала виновным тебя». Бессмыслица какая-то. Даже представить не могу, чем можно объяснить такую несправедливость к одной стороне, такое притворство перед другой. Знал бы ты, чему мне приходится противостоять. В раздумье пробормотал мистер Р. Знал бы, как мне трудно. Какие опасности мне грозят. Знал бы, знал бы... Так почему бы вам не рассказать мне? Мистер Р. потёр подбородок. — Рассказать. Как бы мне хотелось рассказать, облегчить душу. Но если я потеряю её... Потеряю его... Потеряю всё. — Вы не доверяете мне? — Доверяю. Но могу ли я быть уверен, что ты все поймешь правильно? — Я ваше творение. Я такой, каким сделали меня вы, — не без сарказма напомнил я. — Не надо льстить мне и себе. Душа твоя камень и лед. Я никогда не мог до нее добраться. Она жестока, не знает жалости. Она страшит меня. Я не смею. Эта болтовня вывела меня из терпения. О, довольно хныканье. Пусть малышка считает, что эти безумства совершил я, что я как раз такой человек, что готов в клочья изрезать одежду моих друзей или подпалить их во сне. Когда-нибудь, возможно, я и отблагодарю ее за такое внимание, оправдаю ожидания. Но она больше не верит, что это ты. И сожалеет о своей ошибке. О, -о, о! И чем же объяснить такую перемену? Ну, просто случилось кое-что еще, пробубнил мистер Р. Кое-что еще? Что на сей раз разорвали, размолевали или подожгли. Напали на человека. Был ранен гость мистер Мезен. Я подумал о прошлогоднем таинственном нападении, когда мистеру Эру едва не отсекли палец. — Вы видели нападавшего? — Это была та же женщина в белом? — Это была женщина, но Мэзен не заметил цвет платья, и она скрылась до того, как я подбежал к нему. — Кто еще был в доме? — Мисс Эйр. — Это она помогала мне перевязать Мэзена и другие наши знакомые, Денты и Инграмы. Странно, что инграм ничего не рассказал мне. Должно быть, его это страшно потрясло. Ничего странного, он просто не знал об этом. Я решил, что лучше будет держать происшествие в секрете. Лучше будет. Точь в точь, как тогда, когда эта женщина напала на вас». Секрет громоздится на секрет, обман на обман. Уж не осуждаешь ли ты меня, братец? Сколько испытаний выпадет на твою долю? Неужто в безжалостном свете общепринятой морали все до единого твои поступки окажутся безупречными? На мгновение мысли мои обратились на меня самого. Даже будь у него какие-то подозрения насчет Линтона, доказательств быть не могло. И какие же, по вашему предположению, есть за мной дурные поступки? Я ничего не предполагаю, в этом нет нужды. Когда у твоих дверей встречаешь самого скандального по весу во всем графстве, а с ним ветра праха и того хуже, рядом с которым первый покажется ангелом, и бьюсь об заклад, они не с утреннего приема чинно-благородно возвращаются, нет. «Они всю ночь здесь провели, играли. Станешь отрицать?» «Нет, не стану. Как ты можешь так опускаться?» «Опускаться, принимая лорда?» «Послушай, Хитклифф, мы оба знаем, что человеческие качества не измеряются титулом. Да, вы научили меня этому. А потом научили называть Инграма другом». Вздорное ребяческое обвинение. На наших глазах он из просто слабохарактерного молодого человека превратился в мерзкую личность. Не отворачивайся. Мы должны это выяснить. Мне сообщают, что ты попал в дурную компанию и скатываешься вниз. Я надеялся, что это ложь, но вижу, что нет. О-о-о! А что-нибудь о том, как я управляю фермой? — — Вам сообщают? — Нет, но, думаю, прочие твои занятия оставляют немного времени для этого. — Вы так думаете? Приехав сюда два месяца назад, я обнаружил не ферму, а богом забытые пустоши. Не дом, а нечто вроде походного лагеря, кое-как разбитого в двух комнатах заброшенного здания. Еще дюжина комнат пустовала. сточные канавы засорены. На месте конюшен бойни. Написав об этом вам и не получив в ответ никаких инструкций, я счел, что ваши прочие занятия оставляют вам мало времени, а то и совсем не оставляют. Я взглянул в сторону экипажа. Дверцу приоткрыли изнутри, уже припекало солнце. Так что пришлось мне разработать собственный план. Я поразмыслил, как превратить это поместье выгодное предприятие. Оно лежит в сырой низине, расположенной в долине дом обступают леса. Поля далеко от амбаров, но расположенные в отдалении, они идеальны для разведения лошадей. И я знаю, как обращаться с лошадьми. Однако сделать разведение лошадей прибыльным — дело непростое. И я снова написал вам, и снова не получил ответа. Вы были, не сомневаюсь, чрезвычайно заняты я взял на себя переоборудование конюшен и заказал племенных лошадей кроме того я распорядился прорыть сточные канавы прочистить заросшие канавы у дома и просушить убрать и отчасти меблировать сам дом короче говоря я применил в вашем поместье рациональную систему управления Вы можете одобрить или отменить ее в любое время, как только вам позволит ваше расписание дел. Если вы ее одобрите, через два года вы получите весьма приличную прибыль. А отмените, ну и черт с вами». Гнев, удивление, еще какие-то чувства боролись в душе мистера Эра, пока я говорил, но услышать ответ мне так и не довелось, потому что в тот самый миг, когда я довольно невежливо завершил свою речь, нас прервали, через лужайку к нам шла гувернантка. Мистер Р. увидел ее, и глаза его посветлели, плечи расправились, он потянулся к ней. Она приняла его руку, а потом быстро, будто повинуясь внезапному импульсу, неожиданно протянула другую руку мне. Ладонь была удивительно теплой. Оказалось, жизнь еле теплилась в ней. Впрочем, конечно же, ведь она только что из экипажа. Невзрачная, бледная девица, жидкие волосы неопределенного цвета собраны назад, мелкие черты лица... А мистер Р. был в ту пору цветущий, блестящий мужчина. Но вот она стоит рядом с ним, и его блеск не затмевает ее, а будто отбрасывает на нее слабый отцвет. Впервые она показалась мне почти хорошенькой. Теперь она вложила мою ладонь в руку мистера Эра. Первым моим побуждением было отдернуть руку но он внезапно сильно сжал ее. Глаза его будто говорили, мы не закончили, но сейчас, как бы то ни было, пожмем друг другу руки. И я покорно позволил своей руке задержаться на несколько секунд, а потом опустил ее. Я ничего не сказал, но счастливая парочка казалась удовлетворенной. Эдвард верно уже сказал, что я... Признаю свою ошибку, — начала гувернантка, водрузив на нос очки, привычный жест, который не переставал раздражать меня, не могу выразить, как я сожалею, особенно с тех пор, как поняла то, чего раньше не замечала. Вы очень дороги Эдварду. Надеюсь, вы будете столь великодушны, чтобы забыть прошлое, и позволите мне тоже стать вашим другом. Что мне оставалось сделать, кроме как кисло улыбнуться и кивнуть? Относительно мотивов мисс Эйр у меня все еще имелись серьезные сомнения, но если перемена в ее расположении была уловкой, выглядела эта уловка убедительно, исполнена мастерски и отходных путей мне не оставляла. Ну вот, засиял мистер Эр. Вот мы и снова друзья. Джейн... Хитклифф рассказал мне о некоторых переменах, начатых в Ферндине, которые сделают поместье образцом для всего графства. Я столько слышала о его талантах, что это меня ничуть не удивляет. Но, Эдвард, ты сказал мистеру Хитклиффу о другой причине нашего визита? Мистер Р. притянул гувернантку ближе к себе. Хитклифф. с Джейн... Собираемся пожениться. Ты должен узнать это первым. И ты единственный из друзей, кого мы приглашаем отпраздновать это событие. Ты приедешь на нашу свадьбу? И снова мне ничего не оставалось сделать, как поздравить их, как бы серьезно ни были мои опасения. К счастью, я смог отказаться от приглашения из-за ярмарки в соседнем графстве, назначенной на тот же день, а побывать там мне было действительно необходимо. Я хотел приобрести племенных животных. Поскольку отныне мне была отведена роль друга... Я щел за лучшее соответствовать ей в полной мере, так что пригласил их в дом и предложил остаться к обеду. Мэри, моя домоправительница, была отменной кухаркой и обрадовалась бы случаю проявить свое искусство. Однако мистера Эра и гувернантку к моему, а, возможно, и их облегчению, в Торнфилде ждали дела. Я смотрел вслед экипажу, пока он не исчез, меж густо обступивших аллею деревьев. А потом медленно присел на крыльцо. И хотя тело мое устало, голова работала с необычайной ясностью. Как ни странно, думал я не о недавнем разговоре. Невозмущенные воспоминания о несправедливых обвинениях, внезапных чудесных переменах и предшествующих им по-прежнему необъяснимых событий нахлынули на меня — Не отчаяние, вызванное грядущим союзом, который, даже если поверить в искренность гувернанки, а я в ней сомневался, ущемлял мои интересы, терзало мое сердце. Нет, вовсе нет. Все это казалось далеким, как никогда, или было всего лишь отрывком истории, что давным-давно рассказывала Нелли. В моем сознании захлопнулась какая-то дверка а за ней скрылись мистер Эр и мисс Эйр. Рука об руку уходили они от меня, а с ними уходили и грезы Хитклифа, наследника Торнфилда, его мечты ослепить друзей и врагов детства роскошью и блеском. Лишь один образ жил в моих мыслях яркий и четкий — Кэтрин Эрнша. Ни картины нашего общего прошлого проплывали передо мной, нет, Я видел ее здесь, в Ферндине, в реальном сегодняшнем Ферндине. Ты могла бы быть здесь со мной, Кэти, наяву. Почему не привезти тебя сюда? Уязвленный жалом последнего дарованного тобой унижения, стократно растоптанной нечеловеческой болью прошлых лет, я поклялся вернуться на грозовой перевал лишь победителем, ворваться в старые ворота в карете огромной, как у Эдгара Линтона, выйти из нее в костюме вдвое изящнее, чем у него, объясниться тебе в любви в выражениях в десятеро цветистей, чем он мог бы измыслить и бросить в лицо Хиндли, Столько денег, сколько, отродясь, не стоил грозовой перевал. Но теперь это видение таяло, как роса. Это были всего лишь мечты, я не мог бросить их к твоим ногам. То, чем я располагал, было гораздо меньше. И все же гораздо больше, ведь это было нечто земное, реальное. К тому времени вкладывая все что заработал а позже и выиграл в карты я скопил больше пяти тысяч фунтов обязанности управляющего обеспечивали мне надежный ежегодный доход который со временем скорее всего будет возрастать в моем распоряжении дом пусть не блестящий архитектуры и не так уж роскошно обустроенный но добротный и прочный а потом можно будет его перестроить стоит ли и дальше опасаться линтона ведь то что я уже сделал достаточно весомо а кроме того разве не на моей стороне реальность то единственное что имеет значение разве не знал я всегда что мы с тобой одно одно сердце бьется в моей твоей груди что с того что я изо всех сил сколачиваю состояние не столько чтобы завоевать твою любовь, даже если сам себя уверяю, что на самом деле это так, сколько, чтобы бросить тебе горький упрек в том, что ты меня недооценивала. То, что связывало нас, да и по сейчас связывает, куда чище и проще. Мы могли бы быть вместе и без всех моих тщательно спланированных ухищрений. Усомниться в этом значило бы, «Изменить нам обоим? Ты могла бы разделить со мной мою теперешнюю жизнь? У меня было положение, друзья. Неужто нам недоступно обычное счастье? Неужто я не могу приехать в Гиммертон в почтовой карете, ухаживать за тобой, как любой вздыхатель, за своей подружкой? Даже Хиндли! Неужели не смогу я две-три недели притворяться, что считая его человеческим существом, и просить у него... Твоей руки. Я думал об этом. Привезу тебя сюда. Увидеть, с каким восторгом примешься ты переустраивать дом, как рьяно возьмешься за поместье, как заинтересуешься лошадьми, как позабавит тебя, мистер Р. Какой фонтан остроумия вызовет его крошечная невеста, как пленит Ингрома с его дружками, твое очарование. Но нет. Вот этого не будет. С игрой я покончу. Ни в чем не буду походить на хингли. Коснуться тебя наяву не в мечтах почувствовать тепло твоего тела, вдохнуть запах твоих волос. Да, я это сделаю. Отныне все будет по-другому. Отброшу гордость прочь и попытаюсь изменить ее природу. Вернувшись несколько месяцев назад из Европы, я нанял саглядатае, чтобы проверить, помнит ли Линтон о запреть. Полученные отчеты удовлетворили меня. Эдгард слыл затворником, нечасто отваживался выходить за ограду парка на мызе скворцов. Ты по-прежнему бывала на мызе, но, по рассказам тамошних сплетников, видалась лишь со своей подругой мисс Изабеллой Линтон. Эдгар же избегал женщин и во время твоих визитов не покидал библиотеки. Я был уверен, что ты, получив письмо, посланное мной еще до отъезда в Европу, ждешь меня, но слишком хорошо представлял тогда и теперь, как раздражает затянувшееся ожидание».